Глава 16. Тысяча. Поднимая волны пыли, я сделал несколько шагов вперед, а потом остановился. Зачем позволять такой мелочи портить себе жизнь? Поток пламени. Я призвал одну из своих самых простых способностей, которая ни за что не сможет навредить ничему по-настоящему ценному, и при этом, благодаря морю вложенной энергии, избавит меня от всего лишнего. Что успело накопиться тут за те тысячелетия, за которые по последнему этажу башни не ступала нога человека? Использовав способность буквально пару секунд на максимальной мощности, я отменил ее и зал вокруг меня словно преобразился. Исчезла пыль, исчезли превратившиеся в труху украшения на стенах, остались только каменные плиты, трон и сидящий на нем труп когда-то давно умершего человека. Неужели? Это бывшая физическая оболочка моего старого знакомого призрака. Да, это все принадлежит мне. Я совсем не удивился, когда дух, бывшего повелителя зла, появился рядом со мной. И замок, что я превратил в башню, и стихийный трон, и мое бывшее тело. Знаешь, я так давно не мог сюда вернуться, и вот благодаря тебе проход снова открыт. Хочешь воскреснуть? Я внимательно следил за движениями призрака, готовый в любой момент перейти от разговора к драке. Хочу все закончить. Как я и говорил раньше, уничтожь пирамиду. Вернее, не обязательно ее саму. Достаточно будет моего тела. Уничтожь его. Откажись от дара зла. И тогда этой стихии будут окончательно закрыты пути в наши миры. Призрак говорил так убедительно. Но чем логичнее и увереннее звучали его речи, тем меньше я ему верил. Хотя, казалось бы, куда уж меньше. «Ты знаешь, что я пришел сюда совсем не для того, чтобы уничтожать твое тело». Я продолжил осматривать зал, впрочем, не выпуская своего собеседника из поля зрения ни на секунду. «Увы, несмотря на столь, казалось бы, легендарное место», Тут не было ничего особенного, кроме пустых стен, трона, трупа бывшего повелителя зла и его духа. Никакой награды тому, кто преодолел бы тысячу этажей, только для того, чтобы подняться сюда. И это очень странно. Ведь ничего в этом мире не бывает просто так. Я сейчас не проклад, который должен ждать нас на вершине каждой башни каждого из миров. Естественно, так не было и не будет». Но вот в том, что эти тысячи этажей для чего-то нужны, что в них есть какой-то пока скрытый от меня смысл, я просто уверен. Откажись от силы, уничтожь тело, и в тот краткий миг, когда вся мощь уходящего зла будет у меня в руках, я верну тебе Кейси. Тебе даже не придется ничего делать. Призрак показал, что отлично осведомлен о моих делах, и заодно, как будто бы случайно подставился, упомянув, что сила на краткие секунды достанется ему. «Ведь я сам столько раз так поступал, допускал очевидные ошибки, чтобы оппоненты думали, будто сейчас загонят меня в угол, а потом, когда они хватались за наживку, разбивал все их обвинения заранее заготовленными аргументами. Уверен, и дух легко сможет доказать, что не планирует узурпировать власть. Весь мой опыт говорит, что дело здесь точно в чем-то ином и меня сейчас пытаются от этого отвлечь. А если попробовать зайти с другой стороны?» Я решил проигнорировать предложение духа и принялся размышлять вслух. «Сейчас, когда каждая секунда на счету, именно произнесенные в голос мысли могут позволить мне лучше увидеть ситуацию в целом, лучше понять, чего не хватает в общей картине. И плевать, как это выглядит со стороны. Ты со мной разговариваешь?» Дух попробовал хоть как-то заставить меня отвечать и отвлечься. Но я продолжал размышлять, не обращая на него никакого внимания. «Не буду думать о том, что я могу получить здесь и сейчас. Буду думать о том, что бы случилось, по идее, обычным путем. Тысячи этажей, на каждом из которых мне бы пришлось победить одну из обычных стихий. Тысяча сражений, чувство силы, осознание своей мощи». И мерзкий призрак, который явно следовал бы за мной по пятам, продолжая рассказывать свои сказки. Я не рассказываю сказки. Дух переместился, чтобы оказаться прямо передо мной. Я Зейб Каррус, дух владыки зла, тот, кто все уничтожил, и тот, кто все сохранил. Как смеешь ты так ко мне относиться? Призрак еще не закончил говорить, как все части картины у меня в голове наконец сложились в единое целое. «Ты назвал себя духом?» Мне показалось, как после моих слов призрак мигнул, словно старый испорченный телевизор. «Знавал я в свое время пару духов. Пару моих духов. Одного от стихии обмана, другого от стихии тени. Каждый из них жаждал свободы. Так вот, я про это и говорю». Призрак попробовал меня перебить, но куда ему? Умение игнорировать такие вот вскрики и продолжать спокойно и уверенно высказывать свою мысль, я специально наработал, когда понял, сколько вокруг таких вот крикунов. И в бизнесе, и в политике, да и просто в обычной жизни. Каждый из моих духов жаждал свободы. Но помимо этого у одного из них в природе было заложено желание победить свою человеческую половинку. Победить и поглотить. «Так вот, смотрю я на тебя, призрак, и думаю, а точно ли ты дух Зейба Карруса, или...» Я не успел договорить, как лицо призрака поплыло, и я словно посмотрел в зеркало, когда передо мной оказалась моя точная копия. Вернее, почти точная. черные глаза, чуть более резкие черты лица, бессмысленно расслабленные мышцы. И вот, стоит присмотреться как разница между нами становится просто колоссальной. Да, такой призрак за живого человека точно никогда не сойдет, разве что запускающего слюни психа, смертельно опасного психа. Да, я — это часть тебя. Я появился, как только ты открыл стихию зла. Но в отличие от обычных духов-слабаков, я не вижу смысла договариваться с таким бесполезным хозяином. Ты слаб. Ты не способен использовать всю мощь нашей стихии. И тем не менее, я смог догадаться о том, кто ты. Тебе повезло, что ты сразу попал наверх. Если бы ты прошел всю тысячу этажей, то у тебя не было бы и шанса устоять перед моим внушением. Ты бы отказался от силы, а я получил все и убил бы тебя. Впрочем, я ведь могу сделать это и так. Все равно шансов на победу у тебя практически нет». «Это не везение, это мозги». Я затягивал разговор, готовясь к неминуемой схватке. «Я не иду по проторенному пути. Я создаю свой собственный, и в этом моя сила». Зейб Рус тоже так думал. Дух кивнул в сторону мертвеца на троне. Но в итоге он, хоть и сумел разрушить многое, все равно проиграл. «Думаешь?» я заметил, что дух словно бы пытался отвлечь мое внимание от трупа бывшего владыки. Причем сам же о нем в это время и говорил, чтобы я не обратил внимания на то, как он смещается в сторону, перекрывая мне вид на трон. Действительно, кто будет скрывать тайну, сам о ней же и заводя беседу? Только тот, кто умен, нагл и готов рискнуть ради чего-то по-настоящему важного. И мой дух явно из всех этих категорий. И ведь самое главное, он даже особо об этом всем и не задумывается, работает на инстинктах. И в этом мой шанс. Ведь, как и люди, которые выдают большинство своих секретов тем, что стараются их скрыть, так и дух навел меня на мысли. Зейб Каррус. Даже жаль, что мне не удалось поговорить с его настоящим духом. В свое время ведь тоже должен был столкнуться с таким вот воплощением стихии зла и своего двойника он явно победил, иначе бы в итоге не смог добиться столь многого. Спасибо за подсказку. Я быстро оглядел мертвое тело и, кажется, заметил как раз то, что мне было нужно. Мертвец сидел на троне, как будто нетронутый. Даже части его зачарованной одежды не тронуло время. Тем не менее, удерживающие ткани швы разошлись, и в одной из таких вот проплешин на правом плече можно было разглядеть крупный ожог характерной формы. Формы человеческой ладони, причем почти полностью совпадающей с левой ладонью Карруса. «Ты не посмеешь!» Дух повысил голос и, отбросив в сторону все любезности, рванул на меня. Что ж, если до этого я еще не был уверен, на то ли я обратил внимание, то теперь все сомнения отошли в сторону. Увернувшись от первой атаки духа, Я призвал первую же искру зла, а потом, продолжая прыгать от духа по комнате, создал еще четыре. Ваша стихия зла получает статус неудержимой. Мне очень хотелось опробовать четвертое усиление в самой обычной атаке, но весь мой опыт общения с духами самых разных стихий говорил о том, что их ни в коем случае нельзя недооценивать. Именно поэтому я не стал тратить время зря, давая своему противнику воплотить в жизнь его план. Не знаю, что конкретно он задумал, но ни за что не поверю, что все это время он так мило общался со мной, только из заложенной предками любви к этикету. Нет, определенно, он пытался и до сих пор пытается загнать меня в какую-то ловушку, и именно поэтому я должен его опередить. «Пламя зла! Перевод сорока процентов зла в обман! Защитная сфера!» Я сделал вид, что хочу бросить собранные силы в духа. И тот сразу же замер, будто радуясь тому, что сейчас случится. Вот только это был лишь обманный маневр. Собранное мной на ладони темное пламя, я обрушил на свое собственное плечо. Надеюсь, я правильно интерпретировал ожоги на трупе бывшего хозяина этой башни, который сам себя оставил такой же след. А потом, уже из ослабленной стихии, создал защитную сферу, которая оградил себя от яростно завывшего духа. Вообще. Мне тоже захотелось завыть от боли в плече. Жечь себя — это не самое приятное дело. Особенно, когда не знаешь, точно ли это сработает, и сумел ли ты опередить противника в обоюдных попытках загнать друг друга в ловушку. К счастью, боль всегда можно перетерпеть. Даже если бы я оказался неправ, этот ожог не вывел бы меня из игры. Но, похоже, я все-таки угадал. Разрушив стену и попав на вершину башни раньше времени, Я смог обойти духа, и тот просто оказался не готов к нашему противостоянию, тем более здесь. Должен признать, это была красивая идея. Защитная сфера, прикрывающая меня от духа, погасла. Но у того уже явно не было сил для новых атак. Он опустился на колени и теперь с какой-то детской обиды просто молча слушал меня и смотрел снизу вверх. «Заманить меня в башню?» заставить пройти все ее этажи, что заставили бы меня в итоге отказаться от силы. И где? В тронном зале бывшего владыки, где он победил своего духа зла. Нет, это точно была красивая идея. Не было другого духа. Мой противник все-таки заговорил. У истинных стихий всегда только один дух, и у зла это я. Значит, второе поражение подряд? Мне не очень нравится размазывать тех, кто уже проиграл, но обида — это такая вещь, которая развязывает языки получше, чем пытки. «Я не проиграл!» — дух стал более прозрачным, чем раньше. «Еще ничего не кончено. Впрочем, если ты уничтожишь духа в гниле и созидания, я...» Дух замолчал, словно надеясь хоть на какую-то мою реакцию, но я просто ждал продолжения. А потом его тело опять моргнуло и исчезло. И я тут же поспешил оторвать от плеча прожигающую его правую руку. Может быть, стоило сделать это чуть пораньше? Взять паузу, чтобы этот чертов призрак рассказал мне побольше. Но нет. Это был бы слишком большой риск. Ведь очевидно же, что на подобный исход он и рассчитывал, намекнув мне на истинную природу моих и своих конкурентов. Да и самое главное, я и так уже узнал. Кем я до этого считал Керри и Карика? Самостоятельными лидерами великих стихий? Но если верить словам безвременно покинувшего мир призрака, то они стали его подобиями. Выходит, эти двое проиграли битвы своим двойникам? Если честно, что-то не очень я в это верю. Но в любом случае, теперь нужно будет учитывать и такой вариант. Я ощупал место, где дух зла растаял в воздухе, проверяя, не осталось ли от него каких-нибудь следов. Не столько, чтобы проверить, правда ли я смог его уничтожить, сколько в надежде обзавестись ценным алхимическим ингредиентом. Увы, пол в этом месте был кристально чист. Также я не обнаружил никаких ценных артефактов, обшарив, обшарив и самые дальние углы но я все равно не собирался уходить из башни с пустыми руками. Подойдя к трону, я сначала внимательно осмотрел труп Зейба Карруса, потом проверил, нет ли у него чего полезного в остатках карманов, и, наконец, без какого-либо пиетета, засунул его тело к себе в невидимый карман. Да, мертвых нужно уважать, но разве это повод отказываться от возможности обзавестись трупом с такой историей? Сколько тысяч лет он тут лежит, и никаких повреждений. Думаю, если превратить подобного мертвеца в кадавра, при штурме Ра, он мне очень даже поможет. А то, что штурм теперь будет, и что он будет жарким, я уже ни капли не сомневаюсь». Еще раз оглядев зал с осиротевшим троном, я перенесся наружу и снял сферу с уже извёвшегося Хаима. «Что там? Что там было?» Старик хранитель забыл про свое заточение, и единственное, что его сейчас интересовало, это тайна когда-то доверенного его народу сокровища. Тронный зал бывшего дворца. Я не стал врать, но немного сместил акценты на более подходящие для меня. Я принял там нашу общую стихию во всей ее полноте. И теперь мы готовы к настоящей войне. Уничтожим всех, кто посмеет не склониться перед нами. На губах Хаима тут же появилась кривая усмешка. Эх, если бы и для меня в этом мире все было так же просто. Уничтожим. Вслух я согласился со своим союзником и перенес нас к горе в моем личном мире, вызвав туда же Майю и всех наших истинных зверей. Пришло время собирать армию. Из горы ко мне тут же живыми потоками двинулись орды великанов и минотавров. У них под ногами при этом словно ни капли не опасаясь того, что их кто-то может затоптать, бежали маленькие троглодиты, а над ними раскинули свои крылья к гарпии. Люди на Раша прошли ко мне по изнанке мира, а серые монахи из Миува, как оказалось, и вовсе разбили свой лагерь рядом с горой, так что им только и оставалось, что подняться на ноги, да накинуть на голову свои капюшоны. Мы пришли. В небе открылись шесть небольших порталов. И оттуда, яркими неуловимыми молниями, вырвались истинные звери во главе с Милахой. Они сразу же выпустили небольшие щупальца, всего метров по тридцать каждая, и зависли над нами, словно прикрывая от возможной атаки сверху. Кот! А вот и Майя прошла через обычный портал. Было видно, что она в ярости, так что, судя по всему, задуманный ею допрос прошел не по плану. Это не важно. Я сразу постарался ее успокоить, скидывая наметки своего плана. «Сейчас, когда это что-то реальное, а не набор безумных догадок и идей, сейчас, когда это что-то реальное, а не набор безумных догадок и идей, я уже могу так сделать». «Значит, война». Майя склонила голову. «Давай покажем им, что бывает с теми, кто идет против нас». В голове мелькнула мысль только бы Кейси дождалась нашей помощи. А потом я открыл портал прямо в Ра. Как известно, в изначальные миры можно попасть только через определенные точки входа, в каждой из которых непрошенных гостей ждет самое настоящее море ловушек. К счастью, с моей новой учетверенной силой, я смог пробить полностью новый проход. В идеале бы, конечно, нам проверить, куда он ведет, насколько близко к столице мы окажемся, и выпустить пару отвлекающих отрядов. Но времени нет. Дэвид, Сафи, 10 секунд. Проверьте, не ждет ли нас с той стороны ловушка. Это было единственное, что я мог сейчас себе позволить. А потом, получив сигнал, что все нормально, я отправил в проход уже все наше воинство. Сафи, ты же знаешь этот мир. Где мы? Я вызвал ранник к нам с моей на командный пункт. Расположенный по старой доброй традиции на одном из хвостов Милахи. Пустоши, сто километров от города. Сафи хищно повела носом. А ты хорош, кот. Всего день с тобой, а я уже продвинулась дальше, чем за последние два года без тебя. Ты знала, к кому шла? Я кивнул ранее, а потом, под понимающим взглядом мои, взмыл в воздух. Нас уже заметили. В нашу сторону уже выдвинулись зараженные гнилью вестники и местные воины. А значит, скоро нас ждет неминуемая стычка, в которой нам надо победить, а потом сделать рывок прямо до Дворца Сафи. Раньше не стоит. Так они смогут решить, что этот маневр отчаяния с нашей стороны. А мне нужно, чтобы они, наоборот, сами с головой погрузились в это чувство. Чтобы поняли, что нас не остановить. И для того, чтобы все сработало именно так, как я запланировал, «Сейчас надо разобраться с боевым духом моего воинства, потому что я чувствую их готовность к сражению, но мне этого мало. Мне нужна готовность умереть, по первому моему слову. А для этого надо что-то сделать с последствиями, устроенной кариком информационной подставы. Ведь вроде бы такая мелочь, а как глубоко она уже успела пустить свои корни».